«Глава шестая. Домой!» «Ну, вот и все. Одним врагом у нас пока меньше». Задумчиво проговорил Ярослав и помахал уходящим вниз по Волхову в направлении к Эльмени озеру посольским ладьям Литвинов. «Хоть на какое-то время наши южные рубежи теперь будут прикрыты». «А ведь ты прав, оказался Иванович, насчет подготовки крестоносцев в поход на Истляндию. Ну да теперь, в следующее лето они туда без Литвинов-то точно уже не сунутся. Годик три у нас есть до той войны. Да, за это время усилятся, вот и увязнут ливонцев в сварь с Варь с Данами посильнее. А нам-то ведь и на руку это будет». — Однако про разговор с Псковым я все же, Иванович, не верю. Ну, не могут псковитяне таким-то пустыми дурнями быть. Похоже, что специально латиняне их очернить пытаются, дабы между нами клин раздор вбить. — Дело твое, князь, мое же было тебя предупредить, — ответил ему сотник. — В декабре, как ты и приказал, мой дозорный эскадрон прибудет к Новгороду. Старшим на него я поставлю сына Василия. И все же еще один совет разреши тебе дать. — Ну? — заинтересованно протянул Ярослав. — Говори, конечно. Слушаю. Народ, князь, волнуется. Бузить сильно начинает. Как бы бунта какого в граде не вышло Сам ведь знаешь, Великий Новгород со своим вечевым управлением на это дело весьма будет гораст. Тут вот военный поход намечается, не урожай такой страшный, все корма и зерно у людей погнили, да еще и князь на другой стол уходит. Надо бы усилить дружину княжичей, да и за большими княжьими амбарами хорошо приглядеть. зерна с немечены здесь много заложили, но его еще сохранить и правильно в дело пустить нужно». Ярослав выслушал и небрежно махнул рукой. «Устоя! Я тут воевод сильного с большой сотни оставляю. У владыки свой полк в граде есть. Да и Теун Яким у нас, калач тёртый, чай давно уже на большом хозяйстве стоит. Мне сейчас дружина во Владимире нужна будет, сам ведь понимаешь. Вся сила князя в его войске». То сильная дружина у него, так и собачиться никто с ним не станет. Да и вернусь я уже назад совсем скоро. Все хорошо будет. Но за совет все равно тебе спасибо. Андрей молча поклонился и чуть отступил назад. На следующий день андреевцы начали подготовку к отправке домой. Уходить нужно было пятью речными ладьями, попаднявшейся от многоводья реке. А это значило, что будет много работы на веслах. Да и внимание нужно будет уделять реке гораздо больше, чем обычно. Ведь нет-нет, а в ее мутных водах мелькали подмытые деревья, сучья, ветки и какой-то крупный мусор. За день до отправки каравана в Новгород прибыл из немецких земель Путята. Два закадычных друга крепко обнялись. «Э, э да ты никак постарел, медведь, вон уже новое серебро в бороде появилось», — улыбался Андрей. «Да с тобой не только серебро появится. Скоро уже вообще весь седой стану», — усмехнулся купец. «Три последних седмицы уже, почитай, не спал, пока вон сюда с Любика шли. Ладно, хоть уж куйники редят, и четыре наших больших кога исправно охраняли». Не то за Готландом шведы бы точно всех вырезали. Злые они на русских нонче. Но и сломя голову тоже уже не лезут. Щукари развернулись было, а тех уже и след простыл. Побаиваются. «Да», — протянул сотник, — «одних морских злодеев-данов мы приструнили, и тут же взамен им другие объявились». Нет, нужно, как я и говорил, на острове Котлин большую крепость с удобным портом, да с хорошей гаванью ставить. И там вот свой флот постоянно наготове держать. Тем самым мы сразу же у корот многим морским злодеям дадим. Путь им на нашу ладогу уже перекрыли, а придет время, так и весь Уводский залив под себя заберем. Но для этого для начала нужно, чтоб Даны нам этот остров уступили. Там у них сейчас небольшой пост с маленькой гаванью есть. взять ты его на раз-два-три легко можно, и даже вообще без крови обойдемся. Но лучше, чтобы это всё мы миром с ними решили. Вот и будет тогда наша торговля процветать и шириться, а вы, купцы, не будете от каждого паруса на горизонте шарахаться». «Да, хорошо было бы так, как ты говоришь, устроить». Но сомневаюсь, чтобы нам его даны просто так вот отдали. А вообще нужно с тысиским о том потолковать. Первую голову он ведь этим озабочен, да и всем на руку было бы, если бы морские пути чистыми для нас стали. Ну, ладно, теперь еще уже к нашим делам. Тебе и бургомистр грамотку вот передал через меня. Прочитаешь на досуге. И Селянович передал свиток Андрею. Шлет он на словах своему барону низкий поклон и долгие-долгие лета. И еще просит передать, что потребности в Андреевских товарах постоянно растут. И все, что было послано ему в прошлый раз для торга, уже давно там продано. Сначала следующей навигации он с нетерпением будет ждать новый караван из баронского поместья. «Ладно, посмотрим, что да как», — кивнул в ответ сотник. «Я так понимаю, что это последнее плавание уже для этого года?» «Ну да. так ты две или три ладьи еще, может быть, подойдут сюда из западной Фризии. И от англов еще одну ждём но там так уже, мелочевка обычная будет. А эти четыре кога мы перегрузили на ладоги на речные ладьи и сюда быстрее поднялись». Вода сейчас стоит высокая, так что от порогов для нас трудностей по проходу не было. Пять ладей с зерном, как мы обговаривали, разгрузили на орешки. Столько же оставили у посадника града Ладоги, а все остальное вот сюда по Волхову пригнали. — Сколько зерна всего с вами в Новгород пришло? — спросил у купца Андрей. — Так 10 ладей полных. и в каждой из них почти тысячу пудов загружено?» Подсчитывая в уме, ответил Селянович. «Ну, пусть даже и немного меньше. В девятый и десятой-то только половина от загрузки зерном, а все остальное уже по мелочи для мастерских и для ремесленных артелей. Плюс всякие порошки, квасцы, рудные материалы, каменный уголь». Да еще вон песка белого пудов двадцать с собой везем. Мастер стекольный из богем, ну, никак без всего этого не соглашался переселяться к нам. Так мы еще и всю его семью с собой тащим. Стекольный мастер из богем? — аж с придыханием проговорил Андрей. Да что ж ты сразу-то не сказал? Медведище ты мое лесное! Сотник аж чуть не станцевал от такой неожиданной новости. — Я ведь уже год у себя бьюсь, все пытаюсь наладить это производство в поместье. Но ничего ведь так и не получается. Уж слишком это сложное и хитрое дело полететь у стекла. Как уговорить-то тебе его только удалось? — Да как-как? — позадаченно, глядя на друга, пробормотал путята. — Что-то с властями у него там не задалось. Разорили его и чуть было на костер с женой не спровадили. «Ну вот, а тут, значит, мой приказчик, малмышка, недалече торговался за новую партию стекла. Ты ж сам сказал его тащить, сколько только можно отовсюду». Предложил он мастеру к нам перебираться, ну, а тот и ухватился за это приглашение сразу. Ему тчать, терять уже было нечего, окромя своей жизни да жизни своих близких». Однако, в свою очередь, тоже этот мастер с крепким норовом оказался. «Или забираете меня со всеми моими материалами, со всеми инструментами, или же я тут остаюсь и на костер пойду», — усмехнулся Путята. «Все равно, дескать, без любимого дела мне более жизни нету». «Ну, вот как-то так все там в итоге и вышло». Малмышка стекло в ладью с загрузил и туда же этого стекольщика с семьей со всеми его причиндалами определил. Ну, они потом быстрее ходу по реке к морю, пока, значит, его на костер там не спровадили. — Замечательно! — потер руки сотник. — Вот теперь и будет у нас кому стекольное производство основывать. Каждый хороший стекольный мастер еще кучу сопутствующих знаний с собой, дружище, несет. Велитья стекла ведь чего только не требуется знать, одних только хитрых примесей с десяток там уметь готовить нужно. А это медный железный колчедан, поташ, всякие кислоты и квасцы, да много чего еще нужно. «Ну ладно, ты его куда с семьей определить хочешь?» А то у меня все местное подворье полностью забито. Скоро месяц уже, как мы тут толчемся, и на головах друг у дружки все спим. Как-никак, а целая большая сотня здесь со мной сейчас осталась. — Да я к себе всех, кто караваном пришел, заберу, — махнул рукой Селянович. — Чай у меня мест не меньше, чем у тебя будет. Когда отправляться домой, ты думаешь? — Не позже, послезавтрево. — ответил Андрей. — Нам еще рекой вверх по течению идти в этом дожде. И он поднял голову вверх. Такого ливня, как раньше, уже не было, но все равно сверху непрерывно шла мелкая морось, оседающая на всем вокруг. Земля же до такой степени уже пропиталась влагой, что просто не вбирала ее в себя, и она или же стекала в реки, болота, ручьи овраги, или же просто стояла всюду огромными непросыхающими лужами. — Ты ведь об этом меня еще загодя предупреждал, — тихо проговорил путята, глядя на сотника. — И об этом тоже, — кивнул тот. — Но это ведь только начало. Следующее лето будет передышкой, а потом опять несколько лет непогода всё вокруг выбьет. И времени нам на подготовку уже больше нет. Все, что мы сейчас не успели, будет теперь стоить жизни людям. — Так мы так старались ведь, — тяжело вздохнул Селянович. — Все излишки с немецких земель повыгребли. Серебра так и вообще свободного уже не осталось. Я из оборота чуть ли не половину его уже на закуп изъял. — Да к тебе-то нет вопросов, друг. — кивнул Сотник. — Мы вместе же уже третий год всем этим вот занимаемся. До князя я нашего достучаться никак не могу. Ему бы все войной и высокой властью жить, а до такой малости, как грядущий мор, все Владовичу как-то и дела нет, бабы, дескать, еще нарожают. И он с досадой топнул по раскисшей земле. Но неужели не понимают ни он, ни его тяуны со всеми советниками, что густонаселенная земля — это много крестьян, ремесленников и всякого работного людо? А это значит много хлеба и налогов в казну, это многочисленная, сытая и хорошо вооруженная дружина, это большие города, хорошо обработанные земля, а не сплошные леса и безлюдья на сотни верст вокруг. Да будь у нас избыток населения, ни не немцы бы нас сдавили изгоняли с родных вотчин а мы бы уже на берегах Эльбы свои крепости ставили. «Тише, тише! Ну что ты, раздухарился-то?» «Кричишь вон, по грязи топаешь, словно ребенок. И по князю ты -то тоже аккуратней говори. Не ровен сейчас, донесут ему послухи. Перевернут все так, как им надо». Вот и будет тебе тогда вспоможение для народа. Лазом не успеешь моргнуть, как по бревнушку раскатают все твое поместье. — а отмахнулся Андрей. — За каменный поезд тогда уйду, там свое баронство обосну и к вам в гости с посольством ездить буду. — Да тише ты, Андрюха! — отдернул его вновь путята. — Ну что за вожата на тебя сегодня нашла? Даже шутковать так не смей! и себя, и меня, и всех наших близких погубишь. И дело общее можно будет тогда сразу же сворачивать. Ты что, не понимаешь, что только Рюриковичи здесь на Руси могут высшую власть иметь? Пусть они ссорятся между собой, скидывают друг друга со стола, коленами и родами ссорятся друг с другом. Но как только кто-то, кроме них, попытается вылезти здесь вверх, Так по седьмое колено ведь всех тогда близких вырежут. Помни это всегда и живи сам с этим. Не такой уж Ярослав и плохой князь. И много хуже есть на наших землях. Так и ничего, живет ведь люд как-то. И он посмотрел пытливо в глаза сотнику. — Да ладно, понял я, — вздохнул Андрей. — Накатило на меня что-то. Видать, устал я от всей этой сутолоки. — Домой я уже хочу. — Ну, маленько ведь осталось. Потерпи, Андрюха. Скоро в свои термы сходишь вон с Мартой. Спинку там потрешь ей. Ну и бассейны покажешь жить с фонтанами. И путята, хохотнув, отскочил от сотника, едва успев увернуться от оплеухи. — Все бы тебе зубоскалить, торгаш! — шутейно нахмурился Андрей. и куда зерно надумал определять, что с этим караваном пришло? Как-никак оно чисто на твои деньги было закуплено. Да у меня в загородном поместье пара больших амбаров уже заготовлено. Но все туда точно не уместится. Пожал плечами путята. Ну тогда пару-тройку отправь в к Давыду, и одну-две в град-крепость Холм. Там посадник воевода, боевитый и хозяйственный муж. «У него никакое добро не пропадет», — посоветовал другу Андрей. «А у Давыда Мстиславовича княжество небольшое, а Теун там тоже муж весьма серьезный, хотя, конечно, и скряга он знатный. Ну да то, может, и лучше будет сейчас. Чай сумеет им правильно распорядиться да сохранить. А все остальное, что к себе не сможешь засыпать, так я заберу с собой». Не внушает мне сейчас доверие этот Новгород. Бурлит он. Что-то нехорошее в его недрах зреет. Да ты и сам знаешь. Нельзя все яйца в одной корзине хранить. 27 сентября на большом празднике воздвижения креста Господня Отстояли службу в храме Иоанна на опоках, и на следующий день, помолясь на кресты святой Софии, большой караван Андреевцев отчалил от огромной новгородской пристани. У бревенчатого причала стояла небольшая толпа из родни, воинов и близких. Из тех, кто не захотел уходить из большого столичного города, несмотря на настойчивые уговоры. Всю свою родню сотник, невзирая на протесты дочери, забрал с собой. В усадьбе оставался только лишь старый дядька Аким и муж Анны Артем. У обоих мужчин всем делом жизни была их служба, и каждый из них себя видел пока только лишь в столице. — Коль совсем припекать начнет, как завсегда в лес отойти смогу, — проскрепел дядька Аким. А без личного пригляда усадьбу лиходей махом спалят. Не волнуйтесь, ступайте себе с Богом. Глядишь — и пронесет беду мимо. Вот, Мартушка, именно на этом озере море играл на гуслях садко морскому царю, который объявил, что утешен он игрой гусляра и хочет его за то наградить. Рассказывал жене сотник, когда караван вошел на просторы Эльменя. Летом тут очень красиво, лишь бы только волнений не было, ну а сейчас так ведь везде неприветливо. Марта потеплее укутывала сопящего во сне сына. Сырой ветерок на огромном озере пронизывал всех насквозь. «Какие же у вас тут просторы!» — ответила мужа герцогиня. Теперь я понимаю, почему у русских людей такая широкая душа. Вам попросту нельзя быть другими, ощущая ежесекундно себя в таком вот громаде Хм, ну, что-то такое в этом действительно, пожалуй, есть, — кивнул задумчиво сотник. — Вы уж тут тоже поаккуратнее, чтобы вас не просквозило. Больше вон в каютке сидите с малышом. Седмицы, три, а то все четыре нам еще придется вверх по течению идти. Умаемся все. — Не волнуйся, милый, — улыбнулась Марта. — Это гораздо лучше, чем сидеть в заперти. Ты еще не забыл, что у тебя жена и сын из потомков викингов, бороздящих морские просторы. Так что считай, что мы сейчас в своей стихии, в отличие от тебя. И она лукаво улыбнулась Андрею. «Ну-ну!» — усмехнулся Сотник. «У моего ганзейского Любика одних только торговых судов за полсотни штук будет. А русские ушкуйники, так те вообще уже два раза сносили напрочь эти ваши разбойничьи столицы в Балтийских шхерах. Еще и главные ворота, притом из них, к себе добычей забирали. Так сказать, на добрую долгую память». «Потому давайте уж не будем славой мериться, герцогиня!» И они, словно дети, весело рассмеялись. «Андрюш, а ты заметил, как возле эмочки два твоих дружинных воя воеваются? рол рыжий и еще какой-то там воин вроде из пластунов?» — спросила Марта, глядя, как возле ее служанки и спасительницы, стоящие в отдалении у противоположного борта ладьи, Разыгрывается очередная сценка. «Совсем утомили девицы мои пострелы, да?» — спросил нахмурившись сотник. «Разогнать их, что ли, по разным ладьям?» «Да нет, не надо, милый. Пусть уж они сами там разберутся. Не встревай!» Улыбнулась ему в ответ Марта. Действительно молодая и пригожая шведка приглянулась сразу двум орлам-андреевцам. Рыжий фролос судовой ратин и перегонки с плустуном лютнем сражались теперь за внимание сердца юной девицы. Вот и сейчас, на удивление, галантный вежественный лютень поднес Эмме меховую накидку. Ибо холодно как-то нонче особо, прямо вот взяпко на палубе под этой сыростью-то стоять. Девушка мило улыбнулась и приняла подарок от ухажера. И тут, как тут, рядом сразу же оказался Фролл. — Кемочка, пожалуйте рукавички, специально для вас самолично я их пошил. Сержант-ладейщик протянул ей мягкие мехом внутрь непромокаемые рукавицы. Девушка надела их и посмотрела с благодарностью на обоих русских воинов. — Спасибо вам. Я благодарить. Покраснев, сильным акцентом произнесла она. А два бойца, уже нахохлившись, словно драчливые петухи, прищурившись, смотрели друг на друга. "Это идём?" покрутив шею словно на разминке, кивнул в сторону носовой части судна Фрол. "А пошли!" кивнул ему в ответ Лютень и решительно шагнул мимо мачты. "Ну, начинается," проворчал сотник о серчав. Но ничего сделать он не успел. Совершенно незаметно для всех зрителей, да и самих участников всего этого действия, откуда-то сбоку выскочил вдруг командир ладейных Баян Ферапонтович. Раздалось два глухих шлепка за трещин, и обоих петухов отшвырнуло к разным бортам. — Всю дорогу у меня трюмы драить будете, — рявкнул злопот поручик. Тебе потом до весны вся лоди еще в поместье смолить фролка. А тебе, лютень, ворун Фотищ уже сам будет решать, как быть. Но думаю, что мало тоже не покажется. Уж я-то его, Норов, хорошо знаю. В походе ссору затеять решили стервицы От безделья измаялись. Виновники торжества, похоже, только сейчас осознали все те риски, что принесла им эта глупая ссора, и они, резко развернувшись, попытались было прошмыгнуть к корме, чтобы там затеряться среди народа. «Стоять — Стоять! — кровожадно прорычал Баян. — А ну-ка, скрипки в зубы пошли с камьи до палубу дроить! До вечера все дерево желтизной не будет блестеть, так я вас точно тогда в трюм отправлю мириться. Вы у меня за это плавание все трюмы тепереча отскребете. И не зыркай там пластун своими зенками. Я на время плавания тут хозяин. А не нравится, так иди вон к комбригу, пожалуйся. Поглядим им тады, что с тобой тогда будет. Не, не, дядька Баян, извиняй, я это... Я же за скребком пошел. Пригнув голову, пробормотал лють и не поплелся за инструментом. — Ну почему мне всегда правый-то достается? — пробурчал рыжий фрол, потирая горящие огнем ухо и догоняя соперника. — Вот ведь что, он Андрюша, любовь делает! — проворчала Марта и укоризненно посмотрела на мужа. — А ты мне даже рукавички за все плавание не сшил. Эх ты! И величественно кивнув Фэмми, Герсагин направилась к кормовой каюте. Да ё-моё, пробормотал сотник. Эти трое здесь, значит, хороводятся, а я тут ещё и крайним остался. Весело, блин. Я всё слышу, Андрей, раздался голос любимый. — А мальчиков так карать всё же жестоко. Понимаю, ну, день наказания для порядка. «Но вот на все плавание это уже слишком. Ты бы поговорил с дядей Баяном, а? Это же любовь, милый!» И Марта, нежно улыбнувшись, закрыла дверь каюты перед носом у мужа. Дни тянулись за днями. На судах было очень тесно. Вместе с грузами и со сводной сотней в усадьбу уходило немало семей и близких воинов. На палубах и под натянутыми тентами... Часто слышался детский смех и женские голоса. При подходе к южному берегу Эльмень-озера караван судов разделился. Большая его часть пошла в реку Полу, а пять ладей вошли в Ловоть, чтобы доставить зерно в Торопецкое княжество и в Холмскую крепость. Дня через три после прохода через ильмень Андрей пересел на замыкающую ладью. Именно в ней шло все семейство мастера стеклодувы из богемии. — Мартин Горст, господин барон, — поклонился, представляя стекольщик. — А это моя жена Ирма и наши дети. Немолодая, аккуратно одетая женщина в темном пуховом платке поверх длинных светлых волос и в накинутой сверху платье из плотной шерстяной ткани меховой телогрейки присела в глубоком поклоне и подозвала пятерых своих отпрысков. Двое уже довольно взрослых парней-близнецов, с виду лет около 14 и три девчонки от пяти до десяти лет дружно повторили приветствие вслед за своими родителями. «Все ли хорошо у вас? Нет ли каких-нибудь ко мне просьб или, может быть, жалоб?» Обратился к Мартину Сотник на довольно хорошем немецком. «Может быть, у вас есть вопросы по питанию, или же вашей семье не хватает теплой одежды?» «Вечера здесь стоят холодные, а тут еще эта постоянная сырость!» — кивнул Андрей на пасмурное небо. «Нет, — Нет-нет, что вы, господин, мы ни в чем не нуждаемся и испытываем все те же трудности в этом пути, что и все. — Нам было бы грех жаловаться, — развел руками мастер и вопросительно посмотрел на сотника. — О, господин оборона, есть ко мне вопросы? Я с удовольствием искренне на все их отвечу. И он опять поклонился. «Да я прежде всего хотел бы познакомиться с тобой, Мартин, и со всем твоим семейством», — ответил Андрей и вежливо кивнул жене мастера. «Вы можете заниматься своими делами, Ирма, а мы сейчас просто поговорим с вашим супругом». «Похоже, мне вас сам Бог послал, господин Горст. Я ведь давно мечтал открыть в своем поместье стекольное производство». Но сколько бы ни пытался начать это дело, у меня до него все никак руки не доходили. Уж больно это сложное и ответственное ремесло, я вам скажу. Тут нужно много особых навыков и приспособлений иметь. «О, да, господин барон», — соглашаясь, кивнул стекольщик, — «тас же у меня, хотя я в этом деле с самых малых лета учился у своего отца с дедом». И то до сих пор возникает много трудностей в этом производстве. А порой случается и досадный брак. Вынужден признаться, что работая почти что четыре десятка лет, я так и не постиг еще всех вершин в этом сложном искусстве. Слишком много в нем своих тонкостей. И не все здесь зависит от самого человека, а многое еще от грамотно подобранного и качественного материала, «И даже просто от того же везения и удачи». «Ясно», — покачал головой сотник. «А что это за история с вашим преследованием богемскими властями? И почему вы были вынуждены так быстро скрыться из родных мест? Расскажете, если это, конечно, не секрет?» «О, да, это очень грустная история. Она мне чуть не стоило жизни». а и жизни всех моих близких были тоже в большой опасности. Мастер заметно помрачнел. Как видно, неприятные воспоминания до сих пор угнетали его, но он все-таки собрался с духом и продолжил свой рассказ. Нашу семейную мастерскую по отливке и выдувке стекла основал еще мой дед, который перебрался сюда из-под богемской шумавы. Здесь, в Исполиновых горах Судет, в Дёрфле, более полувека назад он сварил свое первое стекло и выдал из него потом первый сосуд. В то время это было маленькое село, лежащее в долине между двух гор, рядом с идущими тут же рудными разработками. Но оно очень быстро росло, и скоро здесь появилась «светская власть», назначенная владельцем всех этих земель графом Гаррахом. А с ней вместе тут же появилась и власть церковная. Мы исправно им всем платили все установленные подати и налоги. Жили, конечно, не бедно, но и работали с раннего утра и до поздней ночи, не покладая рук. Основными работниками в нашей мастерской были сыновья и взрослые внуки, основателя семейного дела. Нанимали мы нескольких тружеников для самой грубой и простой работы. Спрос на стеклянные изделия непрерывно рос, а я, приняв дело от своего отца, начал еще и отливку оконного и витражного стекла, которое было у нас гораздо лучше и качественнее, чем у всех конкурентов. Наверное, это-то нас потом и сгубило». Кто-то из них пожаловался, что я не плачу в полной мере налогов в казну графа и городка, а также что утаиваю часть прибыли для уплаты церковной десятины. Люди графа перевернули вверх дном весь наш дом, нашли там спрятанное на черный день серебро и все то, что было нужно для закупки оборудования, материалов, оплаты работникам, да и просто для покупки той же пищи». Все это объявили незаконными излишками и изъяли тут же в казну. Аббат, основанного рядом с городком монастыря, зная, что у меня и так все уже забрали люди графа, потребовал, тем не менее, заплатить еще и дополнительную десятину за последние три года. И назначил он для меня плату в тысячу фунтов витражного стекла. Для меня это было совершенно неподъемным делом. что я прямо ему и высказал, и добавил еще, что мне проще уйти в работу к язычникам в недалекую мозовию чем ждать милости от своей же родной церкви. Ну вот за этот свой язык я как раз и поплатился. Меня тут же объявили грешником и еретиком, вложили огромный штраф и дали три дня для того, чтобы начать отливку стекла и принести прилюдно покаяние во всех грехах. В противном же случае меня и всю мою семью ждал церковный суд Инквизиции. А что это такое, вы, наверное, и сами прекрасно знаете. Средств на выплату штрафа, на дополнительную десятины, даже просто на запуск производства у меня уже на тот момент не было. А без всего этого, как мне кажется, мое самое искреннее покаяние все равно бы не смогло защитить мою семью. «Вот тут-то и появился ваш торговый приказчик Малмыш. Я уже был в отчаянии, у меня просто опустились руки. Но он мне рассказал, что один русский барон очень провечает мастеровых людей из Европы, и там у него я и вся моя семья, в все мы будем в совершенной безопасности. Вот мы, недолго думая, и собрались в путь». «Этот приказчик, он у вас очень смелый и, как видно, хороший организатор. Я ему сказал, что поеду на Русь только лишь со своими приспособами и со всеми материалами, ибо на новом месте стекольное дело. Начинать без всего этого будет просто немыслимо». «Так он за одну только ночь со своими людьми вынес все мое железное имущество из мастерской» и все тем многочисленные компоненты, сухие смеси и растворы, которые только будут нужны на новом месте. А утром его ладья с моей семьей и со всеми нашими вещами уже бежала на север по направлению к морю». «Какая занимательная история», — удивился сотник. «Воистину сам Господь Мартин вел вас в наши края». У меня в поместье уже работает множество даровитых людей с самых разных дальних стран. Ни один из них не пожаловался еще на жизнь, и пока что всем у меня нравится. Да и самое главное, вы можете быть абсолютно уверены, что уж у нас-то руки Инквизиции до вас теперь точно не дотянутся. Так что можете совершенно спокойно у нас жить и работать». Осмотритесь пока на месте, обживитесь в своем новом жилище, приглядитесь ко всему, продумайте, где бы вам лучше разместить свою мастерскую. Оцените местные материалы для начала работы. Прикиньте и закажите, какие вам будут нужны печи и оборудование. Оцените, сколько будет нужно всего людей в помощь. Потом мы уже все обговорим и заключим с вами справедливый ряд. Вот, и работайте на благо семьи и своей новой родины. «Это просто какая-то сказка!» — благодарно улыбнулся Мартин. «Я и мои помощники, мальчишки, уже так истасковались по своей работе за эти долгие три месяца. Хочется уже поскорее встать горну и варить стекло. Лишь бы у вас был хороший кварцевый песок, известь, щелочь или потаж. Все остальные присадки для придания стеклу цвета у меня на первое время пока есть». «Все решим, мастер», — успокоил его Андрей. «Мои люди уже производили большие полевые изыскания в поместье и во всей ближайшей округе. Они этим занимались еще тогда, когда запускали производство огнеупорной керамики и кирпича. И много чего интересного они в наших землях нашли. Одного вот пока не могу вам обещать — это каменного угля». Его залежи у нас просто нет на нашей северо-русской равнине. А везти издалека этот каменный уголь будет весьма и весьма накладно. Бурый, болотный под торфяниками, конечно же, у нас есть, но его не нароешь вот так вот просто. Залегает он там на слишком уж большую глубину. И как вам поднимать температуру для плавления смесей в печах, над этим мы будем ломать голову уже вместе». «Ну да умные головы есть, глядишь, как у нас тут говорят, покумекаем сообща, а там что-нибудь допридумаем. Да, да и пару ладей все-таки с углем, я вам обещаю, уже к лету. Но там дальше будет видно». Наконец-то по левому борту показалось устье реки Поломедь. Теперь оставалось выгребать в сторону Лычкова, а там еще немного, и будет уже родное поместье. Караван наконец-то подходил к дому.